Впрочем, мой партнер в волчьей шкуре это умеет. Мы мчимся по пустыне, потом сворачиваем в лес. За нами несутся размазанные тени. Охранники жертвуют устражающим обликом в обмен на скорость». — Далеко ли погоня, Иван-царевич? — спрашивает волк. «Близко — Близко! — признаюсь я. — Ох, Иван, не вынесу я тебя! — ревет волк. Достаю расческу, ломаю в руки и кидаю за спину. Оглушительный треск. Зубчики разлетаются, вонзаются в землю и начинают расти, превращаясь в исполинские деревья. Движения охранников между ними становятся вялыми, сонными. Пространство перенасыщено внезапно возникшими объектами, и компьютеры врагов вязнут в изобилии пустой информации. К сожалению, фокус от старый и методика борьбы с ним прекрасно отработана. Большинство охранников успели сузить поле зрения или снизить детализацию изображения, и проскочили опасное место. Точнее это сделали не сами охранники, а их дип-программы, а в основном непрофессионалы, бросившиеся в погоню из энтузиазма. «Ах, Иван, селушки мои на исходе!» — вопит волк. Не могу понять, он и впрямь волнуется, или так азартно играет сказочный сюжет? Настает черед зеркальца, когда я швыряю его назад, мой сдержанный Windows Home вопит. Неэтично, конечно, неэтично, еще бы! Это же не мелкая шалость с быстро растущими баобабами, и даже не локальный меч-вирус. Это логическая бомба изрядной мощности». Там, куда упало зеркальце, возникает и начинает стремительно расширяться пруд. Часть охранников влетает в него и тонет, исчезает бесследно. Остальные беспомощно останавливаются на берегу. В этой области виртуальности наглухо заблокированы все линии связи. Через эту зону не пройти по меньшей мере пару часов, потом пруд пересохнет. «Где вещички брал?» — вопрошает волк. «У Марии искусницы!» — поколебавшись, отвечаю я. «Честно говоря, именно прозвище и подсказало мне сегодняшний маскарад. Волк не выдаст, а ему тоже могут пригодиться подобные программки». «Вот что!» — благодарит волк, быстро оглядывается и спрашивает. «Что у тебя на третье, богатырь?» «За нами несется дракон». «Боевая программа-перехватчик высшего разряда. У дракона три головы. Очевидно, три человека-оператора и плюс обычный арсенал. Когти, зубы и пламя. Сотни разнообразных вирусов и крепкая защита». «Над прудом дракон лишь чуть притормаживает. Третий я первым истратил, признаюсь я». А больше взять не мог. В сказочки заигрался. Три предмета, и все рычит волк. Он не прав, конечно. Слишком много боевых вирусов на себе не унесешь. Но у нас обоих сдают нервы. Волк принимает какое-то решение и резко сворачивает в сторону, еще больше убыстряя бег. Останавливается у широкого мшистого пня так резко, что я лечу наземь, оглядывает меня пристальным взглядом и прыгает через пень. Я предпочитаю пользоваться водой, когда меняю облик. Ручей, река или хотя бы полный ковшик, но оборотни, консервативны. В воздухе волк переворачивается и превращается в человека. Молодой мужчина в скромном сером костюме и лакированных ботинках. Мой приятель-дайвер, как всегда, элегантен. Едва упав, он поднимается, прыгает вновь и превращается в мою точную копию. «Вика, ручей!» — командуя я, сообразив, что он задумал. Но бывший волк уже хватает меня за плечи и с криком «Времени нет!» швыряет через пень. Подвергаться воздействию чужой мимикрирующей программы — небольшое удовольствие. Я едва успеваю шепнуть Вика «замри», чтобы заботливый Windows Home не воспротивился перевоплощению. В шкуре волка я бывал давным-давно, когда виртуальность только образовалась, и все быловались метморфозами. К счастью, становиться на четвереньке не приходится, я меняюсь лишь внешне. Я остегиваю меч, подаю его новому Ивану-царевичу, тот хватает оружие и вскакивает мне на плечи. но «Ну ка сэть травяной мешок!» — вопит он, колотя каблуками. Я бросаюсь вперед и вовремя. Над деревьями показывается дракон, пикирует на нас и выпускает три струи пламени. Аккурат по нашему курсу вспыхивает пожар». «Давай!» — вопит мой партнер, и шептом добавляют вечером, где всегда. Я резко дергаюсь, сбрасываю его и убегаю, осыпаемый проклятиями. Дракон секунду кружит над нами, потом делает нехитрый выбор и опускается рядом со сказочным героем. Трусливый партнер его не интересует, что и требовалось». «Бегу в сторону, шепчу перекачивай новые файлы».